Практики для счастья. Практика первая. 16 дыхательных упражнений. Эта практика взята из сутры Анапанасати о внимательном дыхании и состоит из 16 упражнений. Первые четыре комплекса предназначены для заботы о нашем теле. Второй комплекс из четырех упражнений успокаивает наши чувства. Третий фокусируется на уме. а четвертый — на объектах ума. Хотя первый комплекс упражнений призван прежде всего исцелять тело и поддерживать его в рабочем состоянии, выполнение этих практик влияет и на ум, приносит ему удовольствие, свободу и радость. Ведь тело всегда проявляется вместе с чувствами и умом. Ум можно описать как состоящий из частиц, подобных каплям воды в реке. Их называют ментальными или умственными событиями. Каждая капля в реке ума – это ментальное событие. Внимательность, концентрация, любящая доброта и проницательность – все это умственные события. Четвертый набор фокусируется на объектах ума, потому что у ментальных событий всегда есть свои объекты. Гнев всегда обращен на что-то. Любить значит любить кого-то или что-то. Дыхательное упражнение. Комплекс первый. Вдыхая, я осознаю вдох. Выдыхая, я осознаю выдох. Это очень простое упражнение помогает избавиться от мыслей, беспокойств и страха. Оно сразу дает много свободы. Вдыхая, я полностью следую за вдохом. Выдыхая, я полностью следую за выдохом. Внимательно следите за вдохом и выдохом, осознавая каждый из них, как будто ведете пальцем вдоль непрерывной линии. Когда дышите таким образом, вы не только осознаете свое дыхание, но и полностью концентрируетесь на нем. Вдыхая, я осознаю все свое тело. Выдыхая Я осознаю все свое тело. Это упражнение объединяет тело и ум. Мы по-настоящему утвердились здесь и сейчас, и в это мгновение живем глубоко. Вдыхая, я успокаиваю свое тело. Выдыхая, я успокаиваю свое тело. Это упражнение снимает напряжение в теле. Освобождение – источник счастья. Дыхательное упражнение. Комплекс второй. Вдыхая, я чувствую радость. Выдыхая, я чувствую радость. В любом месте, в любое время мы можем использовать внимательность, чтобы вызывать ощущение радости. Вдыхая, я чувствую себя счастливым. Выдыхая, я чувствую себя счастливым. Внимательность помогает распознавать множество условий счастья, которые у нас уже есть. Вдыхая, я осознаю в себе болезненное чувство. Выдыхая, я осознаю в себе болезненное чувство. Когда проявляется болезненное чувство или эмоция, мы должны присутствовать, чтобы позаботиться о них. Внимательность позволяет распознать страдания и обнять их. Так она приносит облегчение. Вдыхая, я успокаиваю болезненное чувство. Выдыхая, я успокаиваю болезненное чувство. Это упражнение умиротворяет тело и ум, дает им покой. Тело, ум, чувство и дыхание объединены. Дыхательное упражнение, комплекс третий. Вдыхая, я осознаю свой ум. Выдыхая, я осознаю свой ум. Река ума течет днем и ночью. Ментальные события проявляются по очереди. Мы присутствуем и узнаем их, когда они возникают, какое-то время длятся и уходят. Вдыхая, я делаю ум счастливым. Выдыхая, я делаю ум счастливым. Мы радуем ум, предлагая хорошим семенам проявиться. Пейзаж ума становится приятным. Вдыхая, я концентрирую ум. Выдыхая, я концентрирую ум. Мы поддерживаем осознавание объекта концентрации. Только концентрация может освободить нас от застывших идей и принести мудрость. Вдыхая, я освобождаю свой ум. Выдыхая, я освобождаю свой ум. Этим упражнением мы развязываем в уме все узлы. Мы спокойно наблюдаем ум во всей его тонкости, чтобы освободиться от таких помех, как грусть, беспокойство о прошлом или будущем, а также запутанность и неправильное восприятие в настоящем. Дыхательное упражнение, комплекс четвертый. Вдыхая, я наблюдаю непостоянную природу всех дхарм. Выдыхая, я наблюдаю непостоянную природу всех дхарм. Концентрация на непостоянстве – это глубокий и чудесный путь медитации. Это фундаментальное признание природы всего сущего. Все находится в бесконечной трансформации, и все вещи свободны от независимого «я». Вдыхая – Я наблюдаю исчезновение желания. Выдыхая. Я наблюдаю исчезновение желания. Видя истинную природу желания и объектов желания, мы знаем, что счастье заключается не в достижении этих целей и не в надеждах на будущее свершения. свершение. Мы ясно наблюдаем непостоянную природу всех вещей, их появления и исчезновения. Вдыхая. Я наблюдаю прекращение. Выдыхая, я наблюдаю прекращение. Прекращение означает прекращение всех ошибочных представлений и идей, которые удерживают нас от непосредственного переживания конечной реальности и освобождения от страданий, порождаемых невежеством. Тогда мы сможем соприкоснуться с удивительной истинной природой вещей. Вдыхая – Я наблюдаю отпускание. Выдыхая, я наблюдаю отпускание. Это упражнение помогает смотреть глубоко, чтобы отказаться от желания и привязанности, страха и гнева. Мы отпускаем не саму реальность, мы отпускаем наши неправильные представления о ней. Чем больше мы отпускаем, тем счастливее становимся. Первый комплекс из четырех упражнений. Первое упражнение – внимательность в отношении дыхания. Вдыхая, я осознаю вдох. Выдыхая, я осознаю выдох. Устремив свое сознание к дыханию, мы останавливаем все мысли и сосредотачиваемся только на вдохе и выдохе. Второе упражнение – помогает сконцентрироваться. Вдыхая, я полностью следую за вдохом. Выдыхая, я полностью следую за выдохом. Мы наблюдаем за вдохом и выдохом от начала до конца, не отвлекаясь. Третье упражнение. Вдыхая, я осознаю свое тело. Выдыхая, я осознаю свое тело. С помощью этого упражнения мы вспоминаем, что у нас есть тело, и переносим в него осознавание, объединяя тело и ум. Когда вы вдыхаете и выдыхаете, осознавая свое тело, Вы можете заметить физическое напряжение или боль. Вы позволили скованности и нагрузкам скопиться в организме, и они могут стать отправной точкой для любого количества заболеваний. Вот почему ваша мотивация снять это напряжение. Именно это делается во время четвертой тренировки внимательного дыхания. Вдыхая, я успокаиваю свое тело. Выдыхая, я успокаиваю свое тело. Или «вдыхая, я снимаю напряжение в своем теле». «Выдыхая, я снимаю напряжение в своем теле». Здесь может понадобиться понимание, которое поможет снять напряжение и успокоить тело. Второй комплекс из четырех упражнений. Пятое упражнение помогает перейти из сферы тела в сферу чувств и создать радость. «Вдыхая, я чувствую радость». Человек, практикующий внимательность, способен создавать радость и счастье. Это не так сложно. Между радостью и счастьем есть небольшая разница. В радости все еще есть элемент возбуждения или предвкушения. В счастье только легкость и свобода. Французы любят напевать такую песенку «Чего ты ждешь, чтобы стать счастливым?» «Вы можете быть счастливым прямо здесь и сейчас». Когда вы приносите ум домой, в свое тело, вы утверждаетесь в настоящем моменте и осознаете множество чудес жизни, которые существуют внутри и вокруг вас. Имея столько благоприятных условий, вы легко можете создать чувство радости, чувство счастья. Каждое предыдущее упражнение подготавливает почву для следующего. Таким образом, пятое и шестое упражнения – Представляют искусство счастья, как генерировать радость и счастье ради удовольствия и исцеления. Следующие два упражнения помогут распознать имеющуюся боль и позаботиться о ней. Седьмое упражнение. Вдыхая, я осознаю в себе болезненное чувство. Когда возникает болезненное чувство, практикующий знает, как использовать осознанность, чтобы справиться с этим. Вы не позволяете неприятным ощущениям подавлять вас или вызывать такую реакцию, которая приносила бы страдания вам и другим. Вдыхая, я осознаю в себе болезненное чувство. Выдыхая, я осознаю в себе болезненное чувство. Это настоящее мастерство. Мы должны его освоить, потому что никому из нас не нравится испытывать боль. Мы боимся погружаться в боль и потому всегда стремимся убежать от нее. Мы переживаем одиночество, страх, гнев и отчаяние. Чаще всего мы стараемся замаскировать их потреблением. Кто-то идет и ищет что-нибудь поесть. другие включают телевизор. Честно говоря, многие люди делают то и другое одновременно. И даже если передача вообще не интересна, у нас не хватает смелости ее выключить. потому что стоит нам нажать на кнопку и придется повернуться к самим себе и столкнуться с внутренней болью. Рынок предлагает нам много вещей, призванных помочь нам заглушить внутренние страдания. Согласно этому учению и практике мы делаем противоположное. Возвращаемся домой, к самим себе и взаимодействуем со своей болью. Этот путь домой без страха перед болью Состоит в том, чтобы практиковать осознанную ходьбу или осознанное дыхание. Поддерживать энергию внимательности. Укрепленные этой энергией мы распознаем внутри болезненное чувство и нежно обнимем его. Мы словно укачиваем плачущего ребенка. Уже говорилось, что третье упражнение осознает тело, а четвертое успокаивает тело. Седьмое упражнение помогает осознавать болезненное чувство, а восьмое – обнимать, успокаивать и смягчать боль. Все первые восемь упражнений просты и достаточно легки для применения в повседневной жизни. Третий комплекс из четырех упражнений. Девятое упражнение. Вдыхая, я осознаю свой ум или деятельность своего ума. Выдыхая, я осознаю свой ум. Мы продолжаем вдумчиво дышать и распознаем ментальные события, когда они возникают. И мы можем называть их своими именами, например, гневом или радостью. Десятое упражнение. Радовать ум значит войти в контакт с благоприятными семенами, лежащими в почве нашего ума, и поливать их, чтобы они могли проявиться в виде ментальных событий или зон энергии, которые пробуждают счастье. Мы делаем это для себя и своих близких. Одиннадцатое упражнение концентрирует ум, а двенадцатое освобождает его. Концентрация, на санскрите называемая «самадхи», это мощная сила. Ее можно развить и благодаря этому совершить прорыв, ясно увидеть происходящее и понять истинную природу вещей. Объектами концентрации могут быть галька, лист, облако, Или, например, ваш гнев или страх. Все, что угодно, может служить объектом для такой концентрации. Я думаю, что ученые тоже практикуют концентрацию. Чтобы реализовать более глубокое понимание какого-либо явления, они должны полностью сосредоточиться на нем. Но практика концентрации, используемая здесь, имеет очень конкретную цель. Преобразовать наши недуги, в частности, страх, гнев и запутанность, чтобы мы стали свободными. Заключительный комплекс из четырех упражнений. Тринадцатое упражнение – концентрация на непостоянстве. Понимая непостоянство, мы видим взаимозависимую и безличную природу всего сущего, отсутствие во всех явлениях отдельного независимого «я». В четырнадцатом упражнении мы осознаем истинную природу желания, и видим, что все уже находится в процессе становления и распада. С этим пониманием мы больше не держимся за какой-либо объект желания, не видим явления как неизменные отдельные сущности. В пятнадцатом упражнении мы заглядываем в природу наших идей и понятий, а затем отпускаем их. Когда больше нет цепляния за концепции, мы испытываем свободу или радость. Они приходят благодаря прекращению иллюзий. Шестнадцатое упражнение помогает нам пролить свет на желание и привязанность, страх и беспокойство, ненависть и гнев, и отпустить их. У нас есть тенденция думать, что если мы отпустим те вещи, которые вызывают радость, то мы ее потеряем. Но все наоборот. Чем больше мы отпускаем, тем счастливее становимся. Отпускать не значит отбрасывать все. Мы не отпускаем эту реальность. Мы отпускаем свои неправильные идеи и представления о реальности.